Основные даты жизни Зои Космодемьянской 1923. 13 сентября. Родилась в селе Осиновые Гаи Тамбовской области. 1929. Семья Космидемьянских переехала в село Шиткино Красноярского края. 1930. Космодемьянские переехали в Москву. 1931. Сентябрь. Зоя и Шура Космедемьянские пошли в школу. 1938. Октябрь. Зоя принята в ряды ВЛКСМ. 1941. Июнь. Зоя окончила 9 класс 201 средней школы города Москвы. 1941. 31 октября. Комсомолка-доброволец Зоя Космедемьянская зачислена в воинскую часть 9903. 1941. 4-8 ноября. Первый поход в тыл немецко-фашистских войск в районе города волколамск 1941. 3 декада ноября. Поход по тылам немецко-фашистских войск на Можайском направлении. 1941. 29 ноября. Гибель Зои в деревне Петрищево Московской области. 1942. 16 февраля. За отвагу и геройство, проявленное в борьбе против немецких захватчиков, Зои Анатольевне Космодемьянской присвоено звание Героя Советского Союза. 1942. Май. Прах Зои перенесен на Новодевичье кладбище города Москвы. В мае 1945 года туда же доставлен прах ее брата Александра. Там же погребена их мать, Любовь Тимофеевна Космодемьянская.